Еще одно помню я о том времени, хотя и не очень отчетливо. Скорее, это теплое, слабо окрашенное воспоминание, похожее на старый гобелен, если смотреть на него в полумраке. Как-то я проснулся, разбуженный вертевшейся собакой и желтым светом фонаря, который кто-то держал надо мной. Два человека стояли, склонившись надо мной, за их спинами виднелся барич, и я не испугался. «Ты его разбудил», — предупредил один из них. Это был принц верите человек из теплой комнаты моего первого вечера. «Да? Он снова заснет, как только мы уйдем. Будь я проклят, у него действительно отцовские глаза. Клянусь, я узнал бы в нем кровь, где бы не увидел. Никто в этом не усомнится». «У вас с Баричем что, ума не больше, чем у Блох?» Незаконно рожденный он или нет, но не держать же ребенка в стойле под ногами у животных. Неужели вам больше некуда было его деть? Говоривший был похож на Вэрити, линией подбородка и глазами, но на этом сходство заканчивалось. Этот человек выглядел гораздо моложе. Он не носил бороду, надушенные и приглашенные волосы были тоньше и светлее. Его щеки и лоб покраснели от ночного холода, но видно было, что это скоро пройдет, в отличие от обветренной красноты верити. Кроме того, принц одевался, как и его люди, в удобную грубошерстную одежду из плотной пряжи мягких цветов. Его наряд выделялся лишь тем, что изображение оленя на груди было вышито золотыми и серебряными нитями. Что касается второго человека, то он сверкал множеством оттенков алого и нежно-розового. Его плащ был сделан из куска ткани вдвое шире, чем нужно, чтобы просто завернуться в него Дуплет цвета жирных сливок, выглядывающий из-под него, был богато отделан кружевами Шарф на горле был скреплен золотой пряжкой в виде скачущего оленя с глазом из зеленого самоцвета Мягкий говор мог бы сравниться с перевитой золотой цепью Тогда как речь Верити состояла из прямых металлических звеньев «Да, я как-то не подумал об этом Регл Что я знаю о детях? Я передал его Баричу Он человек Чивола, и раз он ухаживает за... Не сочтите за непочтительность к особому королевской крови, Сир Смутился Барич «Я человек Чивола, и делал для мальчика все, что мог, как мне казалось» Я мог бы постелить ему в караульный, но он мал еще, чтобы все время быть в компании здоровых мужчин, которые то приходят, то уходят, пьют, дерутся и ругаются. По его тону было ясно, какую неприязнь сам он испытывает к их компании. А здесь тихо, да и щенок к нему привязался. И рыжая присматривает за ним ночью и покусает любого, кто попробует его тронуть. «Мои лорды, я сам...» «Немного знаю о детях, и мне казалось...» «Ладно, парич, ладно», – перебил его Верити. «Если бы тут было о чем подумать, я бы взял это на себя. Раз я прислал мальчика к тебе, значит, так надо. Эдди ведомо, ему тут все равно живется лучше, чем другим окрестным детям. Пока все в порядке». Но это должно измениться, когда он вернется в Олений замок. Голос Регала звучал недовольно. «Так отец хочет, чтобы мы забрали его в замок?» Вопрос исходил от Верити. «Отец хочет. Моя мать нет». «О-о-о!» Потом у Верити было ясно, что он не заинтересован в продолжении этого разговора. Но Регал нахмурился и продолжал. «Моя мать, королева, вовсе не в восторге от всего этого». Она долго уговаривала короля, но ничего не добилась. Мать и я считаем, что этого мальчика нужно устранить. Это будет разумным. Путаницы по линии наследования и так хватает. «Не вижу никакой путаницы, Регал», — верите говорил спокойно. «Чивл, я, а потом ты, потом наш кузен Август. Этот незаконно рожденный малыш будет только пятым». «Я прекрасно знаю, что ты идешь впереди меня. Не обязательно тыкать это мне в нос при каждом удобном случае», — холодно заметил Регал и посмотрел на меня. «Я по-прежнему думаю, что лучше бы его здесь не было. Что, если Пейшенс никогда не родит отчивого законного наследника? Что, если он решит признать этого ребенка? Тогда могут начаться разговоры среди знати. Зачем искушать судьбу?» «Это мнение мое и моей матери, но наш отец, как мы все знаем, не любит торопиться. Шрюд проницательный, он есть проницательный, как говорят простолюдины. Он строго настрого запретил в это вмешиваться». «Регл», — сказал он в своей излюбленной манере, «не делай ничего, что потом не сможешь исправить, пока не поймешь, что ты будешь не в силах изменить, когда сделаешь это». Потом он засмеялся. Регл тоже издал короткий, полный горечи смешок. «Я так устал от его юмора». О -о -о", снова сказал Верит. «Я лежал тихо и думал». Пытается он найти смысл в словах короля или воздерживается от ответа на сетывание брата. «Ты, конечно, понимаешь истинную причину», — заявил Регл. «А именно, он по-прежнему расположен к чьему?» В голосе Регола слышалось отвращение. «Несмотря ни на что, несмотря на его дурацкую женитьбу и сумасбродную жену, несмотря на все эти неприятности, а теперь отец полагает, что бастард еще больше возвысит нашего старшего брата в глазах людей». Это докажет им, что Чивол настоящий мужчина и может зачать ребенка. Кроме того, они увидят, что наследный принц тоже человек может ошибаться, как и они сами. По голосу Регола было ясно, что он со всем этим не согласен. И это заставит народ полюбить его и обеспечить поддержку, когда ему достанется трон? То, что он зачал ребенка с какой-то простолюдинкой еще до того... «Как женился на королеве!» Казалось, Верити был сбит с толку этой логикой. Голос Регала показался мне раздраженным. «Так, по-видимому, думает король. Похоже, его совершенно не трогает это бесчестие Однако я подозреваю, что у Чивала будет другое мнение относительно своего сынка, особенно если это причинит боль его ненаглядный пейшенс». «Но король распорядился, чтобы ты забрал мальчишку с собой в Оленьий замок, когда поедешь туда». Регл посмотрел на меня с мрачным удовлетворением. Верити огорчился, но все же кивнул. Лицо Барича потемнело, и тень эту не мог рассеять желтый свет фонаря. «Разве слово моего господина ничего не значит в этом деле?» — отважился он возразить. «Если он захочет уладить дела с семьей мальчика и отправить его назад, неужели ему не будет предоставлена свобода действий во имя спокойствия моей госпожи Пейшенс?» Принц Регал прервал его насмешливым фырканьем. «Время для свободы действий у него было до того, как он повалил эту девку на койку». Леди Пейшенс не первая женщина, вынужденная встретиться с внебрачным сыном мужа. Здесь уже все до одного знают о его существовании и виной тому безалаберность Верити. Нет никакого смысла прятать мальчишку. Как только королевский бастард будет признан, никто из нас не сможет похвастаться спокойствием, баррич. Оставить его в таком месте, как это, все равно, что оставить меч, занесенный над горлом короля». «Это, конечно, понятно даже псорю. А если нет, то твой хозяин тебе потом объяснит». В голосе регала зазвенел лед и баричи вздрогнул. «Прежде я ни разу не видел его испуганно. Не стало страшно, и натянул одеяло на голову и глубже зарылся в солом Рядом со мной глухо зарычала рыжая. Думаю, именно это заставило Регола отступить, но не могу быть в этом уверен». «Мужчины вскоре ушли». Если они говорили еще о чем-нибудь, то это не сохранилось в моей памяти».